Глава 23. Хитрый план. «Совсем люди помешались с этими праздниками», — ворчала Ирина. «Ну, Новый год, ну, Рождество, и что?» Для нее праздники всегда были лишним поводом для расстройства. Все собирались в доме деда, и на фоне успешных братьев Ирина казалась себе не просто глупой и простоватой, нет. Она казалась себе полным ничтожеством. И напрасно мама пыталась переубедить ее. Мама Ирининой вселенной была на задворках. Ее мнение было пустым звуком. Немного спасала бабушка. «Дорогая, ты умница. Умницей была, и умницей останешься. Просто у тебя свой путь. Он не такой, как у Вадима и Максима. Не надо тебе с ними соревноваться». «Но как не соревноваться, когда дед, центр ее вселенной, Замечал только самого успешного из внуков, а остальные были пустым местом, годным только для подсобных работ. Потом бабушка умерла и стало еще хуже. Ирина рвалась изо всех сил, корпела над книгами больше всех, работала как проклятая, но все было напрасно. То, что кому-то дается легко и непринужденно, у другого становится непроходимым препятствием. В институте, где каждый был занят своим делом так, что и головы не поднять, это было не так очевидно, но только не в доме у деда. Короче, любой праздник для Ирины был лишним напоминанием о ее никчемности, второсортности, вечном пребывании в тени. Когда она уехала в Новосибирск, то в праздники попросту отсыпалась, смотрела любимые фильмы, читала и гуляла, старательно избегая людных мест, где толпились празднующие и веселящиеся люди. Они ее раздражали. Так что приближающиеся новогодние праздники Ирину ни чуточки не радовали. Только-только вошла во вкус работы, только освоилась, только разобралась, и нате вам, праздники. Одна радость, теперь кот есть». «Если надоем деду, вернусь домой и буду с Семочкой общаться». Ворчала она, собираясь на последние выходные старого года к маме и деду. Нет, можно было остаться в Питере и сходить в ресторан с Николаем Мироновым или на прогулку с его младшим братом Евгением. Только она мягко, но уверенно отказала обоим. «Не хочу. Да и одеваться надо соответствующе, спину держать, контролировать, чтобы лишнее не ляпнуть. Начальство все-таки». «Опять же, одному откажи, пойди с другим. Первый оскорбиться. Зачем оно мне нужно? Я лучше у мамы побуду, с дедом пообщаюсь, до да кота поглажу лишний час. И то дело». В таком настроении она прибыла к дедовскому дому, припарковала машину, вытащила переноску с Семеном Семеновичем Горбунковым и заторопилась в тепло. Стоило только войти, как Ирина сразу поняла, что-то случилось. В глубине дома раздавался зычный дедовский голос кого-то сердито отчитывающий. Ирина встревоженно прислушалась. «Как вы могли! Кто вам разрешил?» Как по заказу взревел дед, запросто перекрикивая своих оппонентов. Из боковой двери появилась Ульяна, которая прижала палец к губам и поманила Ирину. «Что у нас случилось? Он на кого так кричит? На маму?» То, что дед явно ругается ненаводимо, было очевидно. Ульяна совершенно спокойна. «Нет, что ты! Мариночка Леонидовна у себя дома. Козу дует!» Ульяна мечтательно прижмурилась. «Веришь? Теперь о еде мечтаю. Вот как представлю кружку молока от сколы...» М -м -м -м. Ты как кошка!» — рассмеялась Ирина. «У меня Семен Семенович также глаза закатывает, когда что-то вкусное ест. Так кого же дед так ругает?» «Пошли к нам, и я тебе все расскажу. Пошли, а то Вадим еще не приехал, но просил его дождаться. Вот я и жду». «Заодно и Сема с нашими пообщается, я их с собой привезла». Ульяна уволокла заловку в комнату, где они жили с Вадимом, и гостью с переноской тут же встретили кот Спонж и Лиза. Пока Ирина открывала дверцу переноски, пока раздевалась, Ульяна ввела ее в курс дела. Оказывается, София решила Игоря Вадимовича порадовать. «И поэтому он так кричит», — удивилась Ира, чуть прислушавшись. Дверь ничуть не мешала раскатам отлично поставленного академического голоса. «Именно? Да ты послушай, чем порадовать?» София Игоревна взяла и позвонила Сергею, чтобы он привез на праздники дочку. «Так Настя же маленькая еще», — удивилась Ирина. «Нет, ну, по необходимости, конечно, можно ее привести. но в чем эта самая необходимость? Дед же к ним и сам ездит как минимум раз в два месяца». «Вот именно?» — согласилась Ульяна. Короче говоря, София решила, что для академика это будет лучший подарок на праздники, и велела сыну доставить внучку, а для солидности сказала, что это, дескать, Игорь Вадимович так распорядился. «Ой, это она сильно напрасно. Ирина прислушалась к незатихающему ору. «А чего он кричит в множественном числе?» «Это потому, что глупые действия — штука заразная!» — вздохнула Ульяна. «Слушай, чего мы просто так сидим?» «Давай я тебя накрашу, что ли? У меня, ты только не обижайся, давно на тебя руки чешутся». Ирина с сомнением покосилась на невестку. Краситься она не умела и никогда этим не занималась, но беременных вроде как лучше не расстраивать. «Ну, подумаешь, пусть покрасит, она потом смоет. Проблема это, что ли?» «Ладно, крась, только рассказывай дальше», — решительно сказала Ирина. «Рассказываю». Обрадовалась Ульяна, открывая немаленький такой чемоданчик с косметикой и радостно потирая руки. «Ваш с Вадимом папенька тоже решил от сестры не отставать. А то что, понимаешь, такое, а? София отцу сюрпризик под елочку вызвала, а он? Он что, хуже, что ли? Короче, он, в свою очередь, тут же позвонил Максу и в приказном и весьма мерзком тоне велел приехать, ибо их требует дед. Причем про тон я не придумала». Он сам себя цитировал, когда явился хвастаться Марине Леонидовне, а я как раз у нее тогда была. «Ой, что-то мне кажется, что он это зря. В смысле, что они оба это очень-очень зря», — впечатлилась Ирина. «Не то слово! Когда твои братцы сообщили деду, что не смогут выполнить его приказ и приехать, Игорь Вадимович несколько... удивился, так скажем». Ульяна стремительно наносила макияж заловки, не забывая себя хвалить за столь удачный и хитроумный план заманивания Ирины и заговаривания ей зубов. Удивился, стал уточнять, а чего это он им приказывал, а сам и не в курсе. «Странно, что дом стоит. Дед-то, небось, в ярости», — пробормотала Ира. «Не то слово. Ураганы отдыхают. Причем мне он, крайне спокойно и изысканно вежливо, — порекомендовал к его кабинету пока и близко не подходить. Сказал, что это для ребенка не полезно будет, — рассмеялась Ульяна. «Хотя даже досюда отлично доносятся эти эпитеты. Я даже не знала, что он так ругаться умеет. Ни слова неприличного, но так разнообразно и с подвывертом». «А это общехимическое качество», — вздохнула Ирина. «Недаром у нас есть профессиональное ругательство. Да ангидрит твою валентность через медный купорос». «Впечатляет!» покивала Уля. «А теперь помолчи-ка немного, я уже скоро заканчиваю. Надо, чтобы лицо было неподвижно».